«Мне вообще стоило лететь с вами?» Заговорил красивый юноша, который вместе с друзьями шёл по торговому району Наха как раз тогда, когда Тация встречался с Казамой. «Что ты такое говоришь, Саваки?» Потрясённо спросил Хатори. «Саваки, мы здесь уже два дня вообще-то». «Да, но не полети, а с вами получилось бы три пары. Чувствую себя лишним». «Что?» Запнулся Хатори. «О чём ты говоришь, саваки Кон? Я не настолько близка с хаттори Коном. Покраснев, торопливо ответила Азуса. накат за права. Если бы не ты, мы бы не знали, куда себя девать с этими парочками. Хоть бы вели себя прилично», — подумал Хаттори, взглянув на Иссори с Канон и Кирихару с Саякой, которые шли впереди. Иссори был в рубашке с ярким рисунком и бежевых штанах, Канон в такой же рубашке и бежевой юбке до колен. Кирихара надел тёмную футболку и белые джинсы, а Саяка — то же самое, только джинсы короче на три четверти. В общем, их наряды прекрасно сочетались друг с другом. А вот Азуса и Хаттори оделись не в тон и не в стиль. Он в тонкий жакет, она в толстовку с капюшоном и шорты, и вправду пора не назовёшь. Услышав, что сказал Хаттори и сообразив, как он на них смотрит, влюблённые посмеялись. Все они были выпускниками первой старшей школы при Национальном университете магии, Исори и Канон, Кирихары и Саяка, а также Хаттори, Азуса и Саваки, которые решили отметить выпуск здесь, на Кинави. Окинаве». «Соваки-кон, тебе взбрело это в голову, потому что насмотрел с нотациями Миюкину за покойной службе?» Я развернулся и спросил у Сори. От прилипших его руке канон парню было жарко, но тот не подавал виду. О том, что они сладкая парочка, знали все, поэтому Соваки тоже ничему особо не удивлялся. Наверное, Раньше я о таком не задумывался», — медленно кивнув, ответил Соваки. «Только сейчас дошло», — съязвил Хаттори. Понимая, о чём ты, Саваки-кон. Не очень-то За Заупокоенная служба как-никак». но Шибакон и Миюки-сан слишком уж хорошо смотрелись вместе». С лёгкой завистью в голосе заметила Саяка. Любой красавчик потеряется рядом с Миюки-сан. Но не Шибакон. Удивительно, он совсем не уступал ей». Восхитилась девушка. «И они совсем не походили на старшеклассников». Подразнила её Кирихара, чем рассмешил не только Саяку, но ещё и канон сессорией Хатурисазусой. «Ага, верно говоришь. Особенно величественно выглядел Шиба-кон. Он был похож прежде всего на военного, а не волшебника или члена семьи Цуба. Лишь Саваки кивнул серьёзным видом. «Ничего, Саваки-кон, ты тоже похож на военного. Точнее, на самурая». Встряла в разговор, канон. «Правда?» — серьёзно переспросил тот. Ребята как раз прогуливались после заупокойной службы, посвящённой жертвам вторжения на Окинаву. Шли без особой цели, куда глаза глядят. Иногда они останавливались у магазинчиков, если приглянулся какой-нибудь сувенир, покупали и шли дальше. И также случайно им попалась на глаза маленькая девочка, и её заметила Саяка. Что случилось, Мибо?» – спросил Кирихара, после чего проследил за её взглядом и нахмурился. Разве девочка иностранка так необычно? Саяка разглядывала девочку, которая стояла в сторонке, совсем одна. Волосы у нее были каштановые, отсвет глаз и черты лица выдавали в ней кого угодно, но не японку. <оманев Jefe> Нет, не в этом дело. Неужели не видишь? Мм. Кирихара задумался, поглядел на девочку и нахмурился еще сильнее. Что такое, Кирихара? спросил Хаттори. Не нравится мне это. Сообразив, что происходит, занервничал уже Саваки. За девочкой, которая на первый взгляд ждала родителей, наблюдала группа мужчин. Их было четверо, и они незаметно окружали её. «Похищение!» Выплюнул Хатори и двинулся вперёд, чтобы остановить злоумышленников. «Постой, Хатори, Давай лучше я с Кирихарой!» Савеки придержал его за плечо. «Мы больше подходим для рукопашной. С дальним боем у нас плохо, а из-за Сори так себе. охраняя девушек и при необходимости прикрой нас магией. Лишь ты на это способен!» Объяснил он озадаченному Хатори, и направился к девочке. Кирихара тут же последовал за ним, Саяка бросила ему в спину. «Кирихаракон, я с вами!» Она не стала останавливать парня, наоборот, вызвалась помочь. «Не стоит. Похоже, эти типы не очень-то дружелюбны». и хотел сказать «там опасно». Но, запротестовала Саяка. «Вас одних девочка испугается, а прохожие поймут всё неправильно». Кирихара раскривился. Ему показалось, что девочка ходит либо в начальную школу, либо недавно перешла в среднюю. А вот он без пяти минут студент и планирует поступить в Национальную академию обороны, чтобы получив диплом пойти в спецслужбы. Кирихаре пришлось признать, что Саяка права, если только он и собаки подойдут к девочке, будет недоразумение. Хорошо, но от меня не на шаг. Конечно. Саяка неплохо обращалась с мячом, но рисковать все равно не собиралась. Кирихара обернулся и увидел, как Хатторий, который вместе с Ассори удерживал канон, кивнул. Затем Саякой поспешил за соваки. Ещё на подходе выпускники поняли, они так и не придумали, что делать дальше. Вроде бы надо что-то сказать, но вот что. Для девочки они никто, не знакомцы. Потому им нужно представиться так, чтобы не казаться подозрительными. «Привет, меня зовут Саяка. «При... Здравствуйте. А меня... Джаз». В итоге к девочке обратилась Саяка. «Заговорить на английском? Французский не знаю, итальянский тоже». Гадала она прежде, чем поздороваться, но всё же остановилась на японском. К счастью, девочка её поняла. «Джаз, ты кого-то ждёшь?» «Папу. Я жду отца. Она говорит по-японски лучше, чем я по-английски». Изумилась про себя саяка. «Вот как. Он сказал тебе подождать здесь? Потому что в тени прохладнее, да?» «Вы полицейская?» «А, нет, я не полицейская». «Понятно. Можете, пожалуйста, отвезти меня в место, где полицейские». Отец, кажется, потерялся. Потерялась явно девочка, а не отец, но малышка, видимо, не хотела признавать оплошность. Подумав так, Саяка улыбнулась, краем глаза она видела, что Кирихары и Саваки встали так, чтобы она с девочкой оказалась между ними. К тому времени улица незаметно обезлюдила. Четверо чьи глаза скрывались за солнцезащитными очками, мало помалу окружали их. А одеты незнакомцы были по-разному, но все равно что-то говорило. Они из одной шейки Тут глаз не обмануть. «Дело не в чертах и не в комплекции. Дело в поведении». «Четверо, да?» — Сокнув языком, пробормотал Кирихара. «Упускников было больше. Получится по одному на врага, если считать только парней». «Вот только накат хоть и умелая волшебница, драться не сможет. Атьёда с такого расстояния только нас зацепит. Магия Сори не бьёт по союзникам, но мы всё равно станем помехой». «Выходит, фактически трое против четверых». Кирихара подсознательно исключил Саяку и теперь нервничал. «Кирихара, Мибо, уходим!» Внезапно едва слышно произнёс Саваки, он не советовал, а приказывал решительным тоном. «Сейчас же! Ты серьёзно? Мибо!» Медленно ругая Саваки, призвал Кирихара. «Джаз, идём!» Саяка взяла девочку за руку. «Хорошо!» Удивительно, но девочка по имени Джаз без колебаний послушалась Саяко и спокойно последовала за ней. Они кинулись к Хаторе остальным, Кирихара бежал первым, за ним Саяка и Джаз. Саваки прикрывал тыл. Кирихари заблокировали путь двое мужчин в очках. «С дороги!» – выкрикнул парень, хоть и понимал, не послушают. Мужчины не взяли оружия, видимо, думали, что справятся и так. Один из них, чуть подпрыгнув, пнул Кирихару, тот изогнулся и, и ушёл в сторону. Не успел парень перевести дух, как в него полетел правый кулак другого мужчины. Кирихара в ответ махнул рукой и ударил ребром ладони, так он сумел отвести кулак противника, но нападающий вовремя согнул руку в локте и контратаковал. Парень принял удар левым локтем. Помешав атаке, он тут же нацелился ребром ладони в голову противника, тот успел защититься левой рукой, парню показалось, будто он ударил по резиновой шине. Отступив, он атаковал ногой с разворота второго врага, который наступал на Саяку. Мужчина не стал уходить в сторону, а защитился и оттолкнул ногу юноши. Толчок оказался неожиданно сильным, и парень потерял равновесие. К счастью, ошибка не стоила ему жизни. Пока Кирихара дрался, Саяка успела снять джинсов узкий пояс. Она взмахнула им, и модная вещица превратилась в тонкий меч. Его создал Исори для самообороны на основе технологии Усуба Кагеро семьи Тиба. У Клинка не было остроты и магической твёрдости Усуба Кагеро, но тем не менее он оставался грозным оружием. А поскольку Саяка отменно владела мечом, она могла не только защищаться однако носила на столь опасный предмет не потому, что чего-то опасалась, просто случайно так получилось. Исори искал способ спрятать оружие, подобное Уссубу но ни он сам, ни канон не умели обращаться с мечом, его могла бы использовать Эрика, но даже дилетант фехтования Иссори понимал, что ей такое не подходит. Кирихару для тестирования попросить он не мог, так как дизайн у меча был женским, так что пришлось просить не совсем уж чужую Саяку. Сегодня она надела этот пояс чисто для красоты, но вышло как нельзя кстати. Благодаря магии гравировки в прочности и гибкости этот клинок не уступал кованной стали, а потому Саяка без колебаний ринулась в бой. Меча мужчина не испугался, но оружие всё-таки заставило его отступить и оставить Кирихару в покое. Тут же раздался взрыв, противника сковало холодом. Хатори выстрелил пулями сжатого воздуха нормальной температуры, но при их контакте с целью сжатие отменилось и произошёл взрыв. А благодаря адиабатическому расширению температура резко понизилась – Из-за внезапности удара и низкой температуры обездвиженный мужчина упал. Тем временем человек, который толкнул Кирихару, шагнул вперёд для удара, но потерял равновесие. Ему под ноги со страхом в глазах смотрела Азуса, это её рук дело. Дорога сделанная из пористого бетона с хорошим дренажем, через множество мелких отверстий спокойно проходит вода. Если их с помощью магии напитать сжатым воздухом, дорожное покрытие вздуется. А поскольку Кирихара уже лежал, то и поднялся первым. Парень одним махом оказался перед мужчиной и резко надавил указательным пальцем ему на горло. Даже не надавил, просто дотронулся. Тот попытался убрать руку Кирихары, но на полпути перестал двигаться и свалился на дорогу. Юноша применил свою излюбленную технику – высокочастотный клинок. Если кратко, эта магия при касании заставляет с большой скоростью вибрировать любой цилиндрический объект. Чтобы вызвать вибрацию, необходимо касание, а целью может стать и живое существо. Сделав противника рукоятью клинка, а голову лезвием, Кирихара вызвал у мужчины сотрясение мозга. Юноша дождался, когда тот потеряет сознание и развернулся, чтобы проверить, как там соваки, которому пришлось драться с двумя врагами. Однако волновался он зря. Один мужчина уже корчился на дороге, а второго соваки как раз добивал. Семеро выпускников привели Джаз в одну из закусочных торгового района Был вариант дождаться полиции, но Саваки настоял, что следует поскорее покинуть место происшествия. Девушки переживали, ведь если Джаз исчезнет, её отец будет волноваться. Но сама она уверяла, что ничего не случится, поскольку у неё есть телефон с GPS. Видимо, она с самого начала не собиралась идти в полицию, просто осторожничала. «Простите, что заставили ждать. Извините. Благодарю. Как раз всем хватит». Поблагодарил Хаттори сходивших за напитками Канону и Сори. Как только все собрались за столом, Саяка обратилась к девочке. «Джаз, ты в порядке? Сильно испугалась?» «Нет, всё хорошо. Спасибо вам всем!» Ответила она на чистом японском. В какой-то момент её собеседники даже забыли о том, что перед ними ребёнок. Обычно ученики старшей школ магии выглядят старше своих лет, но Джаз вела себя так, что казалось ещё взрослее. Однако это они навязали и свою компанию, спрашивать ещё и возраст было бы просто невежливо. «Тебе что-нибудь известно о тех мужчинах?» Спросила Канон вместо этого. «Нет, я не знаю их». Не похоже, что Джаз что-то скрывала, да и причин в этом не было, решили все. «Хорошо. Не думаю, что на нас нападут в таком людном месте, но в любом случае не переживай. Мы побудем с тобой до тех пор, пока не придёт твой папа». Сказала Канон, и её фраза будто послужила сигналом для мужчины, который хрипло вскрикнул. «Джаз!» «Да, папа, это я». Ровно проговорила девочка, несмотря на отчаяние в голосе мужчины. Во всяком случае, в ее интонации не чувствовалось теплоты. «Ты так внезапно пропала! Я переживал! А вы кто такие?» Спросил мужчина, который, по-видимому, был отцом девочки. При этом он не скрывал недоверчивость и настороженность. «Вы отец Джаз? Меня зовут Хаттори Гёбу». Поднялся и представился Хаттори, так как они и впрямь выглядели подозрительно. «Во всяком случае, по мнению парня...» Мы случайно увидели, как четверо мужчин собираются похитить Джаз-сан и не смогли пройти мимо. Затем решили отвезти вашу дочь в многолюдное место. Так вот, что приключилось. Меня зовут Джеймс Джексон. Я отец Джаз. Приятно познакомиться. Полностью сомнения, похоже, не развеялись, но отец Джаз немного расслабился. Говорил он по-японски не так хорошо, как дочь, но общаться с её спасителями всё же мог. Речь Джеймса показалась странной не только Хаттори, но никто не решился сказать об этом. Мы одолели похитителей и поспешили убраться оттуда, пока не подоспели сообщники. Если хотите обратиться в полицию, мы вас проводим. Нет, в этом нет надобности. Хорошо. Я не стану спрашивать об обстоятельствах, но вам лучше избегать безлюдных мест. Спасибо за совет. Мы вернемся в гостиницу. Благодарю за спасение дочери. Не стоит. Болю рады помочь. Спасибо. До свидания. Джосс обернулась и помахала выпускникам свободной рукой. За другую её держал отец. Саяка, Канон и Азуса помахали в ответ, когда семья скрылась из виду, Хаттори тихо обратился к Саваки. Саваки, почему ты не сдал преступников полиции?» Похоже, Хаттори до сих пор не понимал, почему они пустили всё на самотёк. За три года учебы парни стали близкими друзьями, но Хаттори более-менее понял характер Саваки. Просто невозможно, чтобы тот испугался каких-то там похитителей. Они говорили по-китайски. «Что?» – воскликнул Кирихара. «Тише!» – шагнула, сидевшая рядом с ним Саяка. «Простите!» – извинился он перед всеми, отведя взгляд, но всё же продолжил говорить. «Не может быть! То же, что и два года назад?» Даже без упоминания Великого Азиатского Альянса все присутствующие поняли, что пытался сказать Кирихара. «Давайте не будем делать поспешных выводов. Может, они вообще обычные преступники, никак не связанные с армией?» – возразил Хаттори. «Возможно, но они использовали боевые приёмы военных». Не согласился Саваки. Возражение не последовало. «Неужели всё повторится?» Ужаснулась Саяка. И никто не перевёл разговор в шутку.